Четвертое. Рак, токсичные клетки. Рак, как любая другая болезнь, не развивается моментально. Он становится результатом неоднократных кризисов интоксикации, вызванных одним или несколькими факторами, истощающими энергетические ресурсы. Стимуляторы, эмоциональные травмы, подавленные чувства, беспорядочный образ жизни, обезвоживание – Нехватка питательных веществ, переедание, хронический стресс, недосыпание и накопление тяжелых металлов сводят на нет все усилия тела по удалению отходов, ядов и продуктов распада 30 миллиардов погибающих каждый день клеток. В любой части тела накопившиеся токсины вызывают ряд последовательных реакций, в число которых входят раздражение, распухание, затвердевание, воспаление, извязвление и даже аномальный рост клеток. Как любая другая болезнь, рак – это кризис интоксикации, состояние организма, пытающегося избавиться от септических ядов и кислотных соединений. результата неспособности тела эффективно выводить отходы метаболизма, токсины и разлагающиеся мертвые клетки. Я твердо убежден в том, что рак не болезнь, а отчаянная попытка организма спасти себя, продиктованная инстинктом самосохранения. Подобная теория позволяет утверждать, что главным связующим звеном между раком и ожирением является интоксикация. Иначе как объяснить, что у тучных людей риск развития рака гораздо выше, чем у тех, кто имеет нормальный вес? Этот неоспоримый факт подтвержден результатами многих лет тщательных исследований. И такой же не случайной является тесная связь ожирения с болезнями сердца и диабетом, которые возникают вследствие перегрузки организма внешними и внутренними токсинами. Клетки становятся злокачественными только в том случае, если им нужно обеспечить себе выживание. Спонтанная ремиссия возникает лишь тогда, когда пропадает необходимость защищаться. Следовательно, после того, как кризис будет преодолен, рак отступит. При правильном подходе опухоль размером с яйцо может спонтанно регрессировать и исчезнуть, независимо от того, где она располагается – в мозге, желудке или яичниках. Исцеление начнется тогда, когда закончится кризис интоксикации. А это случится тогда, когда мы перестанем истощать запасы энергии и выведем токсины из крови, желчных и лимфатических протоков, клеточных тканей. Если тело не получит серьезных повреждений, то вполне сможет само позаботиться обо всем остальном. Что касается медицинского вмешательства, то его подавляющее и ослабляющее действие сокращает вероятность спонтанной ремиссии почти до нуля. Из 30 миллиардов клеток, которые здоровое человеческое тело заменяет каждый день, по меньшей мере 1% приходится на долю раковых. Означает ли это, что все мы обречены? Разумеется, нет. Эти клетки являются продуктами запрограммированных мутаций, которые поддерживают иммунную систему в активном, бдительном состоянии полной боевой готовности. Но почему у разных людей рак возникает в разных тканях и органах? По какой причине у одних отравленных токсинами людей развиваются сердечно-сосудистые заболевания? у других – ожирение, а у третьих – рак. Ответ кроется в сложном и динамичном взаимодействии физиологических и химических процессов в организме и уникальном характере их протекания в каждом из нас. Болезнь проявляется в тех местах, которые более восприимчивы к воздействию ядов. Каждый орган реагирует по-своему. Вот почему у людей возникают разные болезни, но все они являются проявлениями кризиса интоксикации. Другими словами, раковыми становятся те клетки, которые в течение продолжительного времени не получают кислорода и питательных веществ вследствие постепенно усиливающегося застоя в межклеточных жидкостях. Используя для выживания единственный известный им способ, поврежденные клетки перепрограммируют себя на размножение. В них происходит генетическая мутация, и они становятся злокачественными. Формируется раковая опухоль, и кризис интоксикации достигает пика. Существует еще одно связующее звено между ожирением и раком, которое тоже игнорируется медициной – эмоциональный аспект. Постоянные конфликты, чувство вины и стыда легко могут парализовать самые важные функции организма и привести к росту раковой опухоли. Рак не сможет возникнуть, если человек не будет испытывать глубоко в душе сильного эмоционального беспокойства и неудовлетворенности. Раковым больным свойственно относиться к себе без уважения или терзаться ощущением собственной никчемности. Очень часто жизнь этих людей обременена грузом того, что я называю незавершенными делами или неразрешенными конфликтами. Раковыми становятся те клетки, которые ведут борьбу за выживание в условиях враждебного токсичного окружения. Это нормальные клетки, отвергнутые тем, что они считают своим домом. Они лишены надлежащего питания и поддержки. В отчаянном стремлении выжить они подбирают вокруг все, чем можно подкрепить силы, даже продукты клеточного распада и токсины. В результате они превращаются в изгоев. Отсутствие необходимости бороться за жизнь перепрограммирует ДНК раковых клеток, изменяя их стремление вести войну до полного уничтожения организма их хозяина на желание заняться здоровым воспроизводством. Когда угрозы больше нет, раковым клеткам предоставляется возможность быть снова принятыми в дружную семью клеток тела. Другими словами, так же как ожирение – Рак в одинаковой степени является реакцией на эмоциональные токсины и защитой от химического нападения.